Происшествие в квартире госпожи Сырис. Мало на свете мудрецов, друг рацио. Шекспир наизнанку. Часть первая. Калиостра не умер. Его смерть выдумали явно беспомощные в достижении высших истин рационалисты. Во времена Калиостра, или вернее в ту эпоху, когда великий человек этот стоял на виду, рационалисты были еще беспомощнее. У них накопилось кое-что, правда, ньютоново яблоко, лавуазье и тому подобное, но какими пустяками казалось это в сравнении с циклопическими знаниями знаменитого Калеостра? Ламбаль и прекрасная цветочница своевременно убедились в них. Принцесса Ламбаль, подруга Марии Антуанетты, зверски убитая во время сентябрьских убийств. Прекрасная цветочница прозвище девушки из народа, посаженная на раскаленное стрия пиксен кюлотов по приказанию теруан де Мерикур, любовницы Марата. Смерть обеих была предсказана Калиостро в 1789 году. Итак, рационалисты, эмпирики и натуралисты смертельно завидовали Калеостро бессмертному и неуязвимому в своей мощи. Они ловко использовали то обстоятельство, что гениальный итальянец встретил ледяной прием в столице нашего Отечества. А двор Екатерины, воспитанный на малопитательном для ума смешении юмориста Вольтера с стеклоделом Ломоносовым и футуристом Тредьяковским, не мог усвоить всей ценности знаний своего великого гостя. Неуспех Калиостры приписали его бессилию, а отсюда заключили, что он смертен. Никто, правда, не видел его гроба, но общий голос решил – помер где-нибудь. Тайно, стыдливо, помер. Помер, как пить дать. И это рационалисты но он, как сказано, не погрешил этим. Калиостр, наскучив колоссальным театром истории, кою наблюдал около пяти тысяч лет, оставил мудрую Клио и удалился на одну из гималайских вершин Армун, затерянную в обширных джунглях. Это произошло в 1823 году. На Армуне Калиостр занялся чистым знанием, постижением начала вселенной, занятием малопонятную игроку на бильярде или ялтинскому проводнику, но единственное, на чем мог сосредоточить теперь пламя своего ума остро, знающий все. Воспитанник халдейских жрецов, основатель масонских лож и санишал Розенкрейцеров, он не очень-то стеснялся на армонии с покорной ему материей. Сложное, непреодолимое движение его воли мгновенно перевело идею предметов в первооснову материи. Она, забушевав, приняла послушные формы, и на снеговой вершине Армуна сверкнул, как выстрел, мраморный дворец, застыв в законной неподвижности веса и трех измерений.